зачастую судьба иронических прозвищ. Во всяком случае, подобно многим другим ироническим прозвищам, и прозвище Саввы великолепной» вошло в жизнь без всякого оттенка иронии. Нестеров, собственно, сам признается весьма откровенно в своих симпатиях и антипатиях. Сам пишет, что в Абрамцеве его пленили не столько сам великолепный Савва Иванович, сколько его супруга Елизавета Григорьевна и та обстановка жизни, которая создавалась вокруг нее. Там было чему поучиться, и я жадно впитывал все то, что давало жизнь в Абрамцеве в отсутствии Саввы Ивановича. С Елизаветой Григорьевной Нестерова сблизила глубокая религиозность. Абрамцева находилась в местах, связанных с жизнью святого Сергия, совсем рядом с строится Сергиевой лаврой. К тому времени Нестеров был уже автором «Христовой невесты» и писал картины «За приворотным зельем» и «Пустынник». Жил он в то лето в Ахтырке, в доме, где жили когда-то братья Васнецовы. Но Нестеров в Абрамцеве так и не обосновался, хотя тянулся туда всей душой. Летом 1888 года Нестеров пленился Серовским портретом Верушки, но, несмотря на свой восторг перед Серовым, держался замкнуто, вел беседы лишь с Елизаветой Григорьевной о житии Сергия Радонежского, обдумывал цикл картин из жизни святого Сергия. Первой из этих картин должна была быть «Видение от руку в Арфоломею». С террасы Абрамцевского дома сделал он в тот же год этюд, который лег потом в основу пейзажа к видению. Следующим летом Нестеров поселяется неподалеку от Абрамцева в селе Камягине, где нашел модель для своего отрока. Встретил как-то девочку, которая по собственному ее выражению болела грудью. Ее бледное, осунувшееся с голубыми глазами личко было моментами прекрасно, вспоминал впоследствии Нестеров. Я совершенно отождествлял это личко с моим будущим отроком Варфоломеем. У моей девочки было хорошо не только ее личко, но и ручки, такие худенькие, с нервно сжатыми пальчиками. Таким образом, я нашел не одно лишь лицо Варфоломея, но и руки его. В два-три сеанса был сделан этот этюд. Весной 1890 года Елизавета Григорьевна добилась все же того, что Нестеров поселился в Абрамцеве. А тем временем передвижная выставка, на которой экспонировался Нестеровский пустынник, приехала в Киев, где уже пять лет работал во Владимирском соборе Воснецов. Начальство торопило его с окончанием. Сам царь Александр III хочет видеть собор поскорее оконченным. Увидевши пустынника, Васнецов понял, что Нестеров — это тот человек, который может стать его помощником. Причем не просто писать по его Васнецовой эскизам, но создавать самостоятельные композиции. Об этом Васнецов писал Елизавете Григорьевне, просил познакомить Нестерова с Праховым. На следующей передвижной Прахов увидел введение от руку в Арфоломею, и приглашение Нестерова в Киев состоялось. Он переехал туда в 1890 году, стал работать над композицией «Рождество Христово». Зато появился у Мамонтовых непризнанный в Киеве Врубель. Однажды, поздней осенью 1889 года, когда Мамонтовы, и, как это водилось в те годы, большая компания друзей и родственников сидела за чайным столом, пришел Серов с невысоким, изящным, белокурым человеком в гетрах. Это и был Врубель, о котором Серов буквально прожужжал уши мамонтовым, когда учился еще в академии. Врубель приехал из Киева, привез привет от Дрюши и был принят очень ласково. Человеком он оказался милым, веселым, Говорил много и охотно, представляя в этом отношении прямую противоположность молчаливому Серову. Врубель всем понравился, а больше всех Саве Ивановичу, которого Серов успел убедить в совершенно исключительной одаренности своего друга. Об этом же писал из Киева Дрюша. Но Врубель был неудачник. В Киеве он превосходно, просто гениально выполнил работы в Кирилловском храме, но, несмотря на это, эскизы его для росписи Владимирского собора, еще более совершенные, были забракованы. В Киев приехал Васнецов, уже признанный, уже уверенный в себе. Не то, что в тот год, когда, перебравшись в Москву, он глядел так же сиро, как теперь в Киеве в Рубель. Васнецов писал главные образа. Делал эскизы для других росписей. Прахов пригласил из Италии Катарбинского и братьев Сведомских. В Рубель же по их эскизам расписывал потолок. Но он не мог рабски копировать слабые вещи. Он вносил в них, может быть, сам того не сознавая, что-то выходящее за рамки ординарщины, что-то от древнего церковного искусства Равенны и Византии. И оскорбленные авторы эскизов закрашивали то, что было написано Врубелем, прямо поверх его гениальной живописи. Наконец, сжалившись над Врубелем, Прахов поручил ему писать орнаменты. Врубель написал и покинул Киев. И вот теперь он, как некогда Васнецов, ждал признания, должен был его завоевать. Он не был, правда, нежен, как выразился о Воснецове, Крамской, но, как выразился тот же Крамской, поливки требовал. Дело было даже не в непонимании. К непониманию рубль привык. Он даже самоуверенно становился в позу непризнанного гения, потому ли что и впрямь верил, что он гений, то ли из упрямства, из гордости... А может быть, эта поза была началом той страшной психической болезни, которой суждено было сразить его. Но признание признанием — это полдела. Другая половина дела — надо как-то чем-то где-то жить. А врубель увы, не имел ренты, не имел имения, от которого получал бы доход, и чтобы жить, ему нужно было получать деньги за свой труд». Врубель так страшно бедствовал в Киеве. Он опускался до последней ступени нищеты, голодал, не имея подчас нескольких копеек на хлеб, жил в мансарде, сквозь щели которой свистел ветер, ходил в рваных сапогах и обляпанной красками одежде, продавал свои работы, стоившие тысячи рублей за гроши, и грошам этим был рад. Он и сейчас, приехав в Москву, поселился с Коровиным, самым непрактичным из художников, и опять оказался в холоде и голодал, опять выполнял за гроши какие-то недостойные его работы. Знакомство с Савой Ивановичем круто повернуло его жизнь. Близилось Рождество. Савой Иванович, теперь уже в соавторстве с Сережей, серьезно готовившимся к литературной деятельности, писал драму «Царь Саул». И первое, что сумел предложить Врубелю Мамонтов, делать к Саулу декорации. Вот Антон Серов, вот Кость Коровин, они опытные уже театралы, они расскажут, как пишутся декорации, в принципе, все остальное, трактовка, исполнение на совести Врубеля. С таким доверием Врубелю еще не приходилось встречаться. Из холодной коровинской квартиры он переселился в дом Мамонтовых. За ним потянулся Коровин. Там же поместился Серов. Втроем они заняли большой кабинет Савы Ивановича, превратили его одновременно в мастерскую и спальню и работали самозабвенно. Врубель над декорациями, Коровин над хождением Христа по водам. Серов поспевал и там, и здесь. Наконец, декорации были окончены. И, надо сказать, пишет Всеволод Саввич Мамонтов о Врубеле, что он сразу проявил в этом деле могучий всесторонний талант. Написанные им декорации поражали богатой фантазией автора и исключительной красотой красок.